Тут единорог раненый бродит. Ты, может, слышал об этом чего? Бейн подошел к Ронану и тоже поднял глаза к небу. Марс сегодня очень яркий, — заметил он. Да слышали мы уже, — сердито проворчал Хагрид. — Ладно, если увидите или услышите, чего мне сообщить, — ну все, пошли мы. Гарри и Гермиона двинулись за ним, оглядываясь на кентавров до тех пор, пока тех не загородили деревья. «Но Никогда кентавры эти напрямую ничего не ответят, раздраженно заметил Хагрид. Звездачеты, проклятые! Если что поближе луны находится, это им неинтересно уже. А их тут много? поинтересовалась Гермиона. Не хватает неопределенно ответил Хагрид. Они в основном друг дружки держатся. Но если мне надо чего, появляются сразу. Как чувствуют? Умные они, кентавры. И знают много всего. Не рассказывают вот только. Так ты думаешь, что тот звук, который мы слышали, прежде чем встретить Ронона, что это тоже был кентавр? — спросил Гарри. — Разве похоже было, что копыта по земле стучат? — ответил Хагрид вопросом на вопрос. — Не, я тебе так скажу. Это тот был, кто единорогов убивает. Я в лесу раньше таких звуков не слышал, так что он это... Они шли сквозь почти сплошную черную стену деревьев. Гарри не переставал нервно оглядываться. У него было неприятное ощущение, что за ними следят. И он был очень рад тому, что рядом с ними Хагрид, а у Хагрида есть лук. Извилистая тропинка снова сделала резкий поворот, но едва они прошли его, как Гермиона ухватила Хагрида за руку. «Хагрид, смотри, красные искры! Они в опасности!» — Здесь ждите, — проорал Хагрид, — из тропинки ни шагу, а я вернусь скоро. Они слышали, как он ломится через заросли, а потом снова наступила тишина, только листья шелестели вокруг. Гарри было очень страшно, и Гермионе, видимо, тоже. И они стояли и смотрели друг на друга, словно веря, что так они не увидят того, что следует опасаться, а то, чего следует опасаться, не увидит их. «Ты думаешь, они попали в беду?» — прошептала Гермиона. «Если так, Малфоя мне не жалко, а вот Невил...» Гарри запнулся, чувствуя свою вину. «Он ведь оказался здесь из-за нас с тобой, из-за меня». Время словно застыло. Минуты тянулись как часы, Гарри ощутил, что слух его обострился до предела, ему казалось, что он слышит каждый вздох ветра, каждый треск ветвей, а в голове его вертелись два вопроса — что произошло с Навелом и почему так долго не возвращается Хагрид. Вскоре громкий треск оповестил О появлении Хагрида Малфой, Невил и клык шли за ним. Хагрид был вне себя от ярости. Оказалось, что Малфей зашел Невиллу за спину и схватил его сзади, чтобы напугать. Невил запаниковал и выхватил палочку. Эти двое такой шум подняли, что не знаю, как нам теперь найти удастся то, зачем мы здесь. Пожаловался Хагрид. Так. «По-другому разделимся. Невил и Гермиона со мной пойдут, а ты, Гарри, бери клыка и идиоты этого». Хагрид подмигнул Гарри и наклонился к нему. «Ты меня извини, — прошептал он, — но с тобой у этого дурака номер такой не пройдет, чтоб напугать тебя в смысле, а нам дело надо сделать, понимаешь?» Так что Гарри пошел с клыком и Малфоем, они уходили все глубже в лес, и где-то через полчаса деревья окончательно преградили им путь. Гарри показалось, что пятен крови тут куда больше. Все корни деревьев были забрызганы кровью, словно несчастное создание металла здесь обезумев от боли. Сквозь толстые ветви стоявшего перед ним древнего дуба Гарри увидел впереди поляну, «Смотри», — произнес он, вытягивая руку и показывая на блеск, исходивший от земли. Они пролезли между ветвями дуба и вышли на поляну. В нескольких метрах от них лежал единорог. Он был мертв. Гарри никогда не видел такой печальной и такой прекрасной картины. У единорога были длинные стройные ноги и жемчужного цвета грива. Гарри сделал еще шаг вперед и вдруг застыл, услышав шорох. Кусты на другом конце поляны зашевелились, и из тени выступила облаченная в длинный балахон фигура с наброшенным на голову капюшоном. Кто-то крался к ним, как вышедший на охоту зверь. Гарри, Малфой и Клык стояли застыв и не в силах пошевелиться. Однако фигура в балахоне их не замечала, она подошла к мертвому животному, опустилась на колени и склонилась над огромной рваной раной в боку единорога и начала пить кровь. Малфой, издав дикий крик, бросился бежать, а вслед за ним устремился трусливый клык. Фигура в балахоне подняла голову и уставилась на Гарри. Гарри отчетливо видел, как с невидимого лица на балахон капала кровь. Она поднялась с земли и сделала к нему несколько быстрых шагов, а Гарри от испуга даже не мог пошевелиться — Гарри вдруг ощутил, как его голову пронзила острая боль, какую он никогда не чувствовал раньше. Казалось, что шрам на лбу вспыхнул ярким пламенем, полуослепший от боли. Гарри попятился назад, внезапно сзади раздался стук копыт, и что-то огромное пронеслось мимо него, воинственно устремляясь к фигуре в балахоне. Боль была такой сильной, что Гарри упал на колени, — Однако через минуту или две боль прошла так же внезапно, как и появилась. Когда Гарри, наконец, поднял голову, фигуры в балахоне на поляне уже не было, а над ним стоял кентавр, не Ронан и не Бейн. Этот был моложе, у него были белокурые волосы и белое тело в черных пятнах. «С вами все в порядке?» — спросил кентавр, помогая Гарри подняться на ноги. «Да, спасибо». Неуверенно пробормотал Гарри, вдруг спохватываясь, «А что это было?» Кентавр не ответил и молча посмотрел на Гарри своими поразительно-синими глазами, напоминавшими бледные сапфиры. Глаза кентавра задержались на шраме Гарри, который, казалось, налился кровью и увеличился в размерах. «Вы сын Поттеров?» Кентавр не спрашивал, он знал, кто перед ним. «Вам лучше вернуться к Хагриду. В лесу сейчас опасно, особенно для вас. Вы умеете ездить верхом? Так будет быстрее. Кстати, меня зовут Фиренс. Кентавр опустился на передние ноги, чтобы Гарри смог вскарабкаться на его спину — И тут до них донесся стук копыт. На поляну вылетели Ронан и Бейн. Они тяжело дышали, а тела их блестели от пота, Фиренс, прогремел Бейн. Что ты делаешь? У тебя на спине человек, тебе не стыдно? Ты что, верховая лошадь? Вы разве не поняли, кто это? Спокойно спросил Фиренс. Это сын Поттеров. Чем быстрее он покинет лес, тем лучше для него. — Что ты ему рассказал? — прорычал Бейн. — Запомни, Фиренс, мы поклялись не препятствовать тому, что должно случиться по воле небес. Разве движение планет не показало нам, что произойдет в ближайшее время? —